Глава 9. Тяжело всё-таки быть женщиной. Постоянно хочется чего-нибудь купить, кого-нибудь прибить, похудеть и пироженку. Неизвестный автор. Надежда Ранер. Вечером едва поев, несмотря на сильную боль во всём теле, я сразу же попала в сети сна. А это ведь было только начало. Вот проснувшись, я познала всю гаму болевых ощущений. Тело ломило так, что я в первое мгновение подумала, что не встану. С трудом поднявшись на ноги, добрела до ближайшего источника воды и умывшись, услышала: "Через 5 минут отправляемся, собирайтесь". Развернувшись и посмотрев на ненавистного дракона, припечатала: "Никуда не поеду". Ребята застыли, глядя на наше противостояние. "А куда ты денешься? Останешься в лесу". усмихнулся Велор, складывая поклажу. Я упрямо сложила руки на груди и стала в позу. Значит, увзём тебя силой, заключил дракон, оценив мои действия. Это мы ещё посмотрим. Через 15 минут я, перекинутая через седло Велора, ехала на лошади и говорила много нехороших слов в адрес моих спутников. "Замолчи", шепел Велор. Ребята виновато отводили глаза. Даже не пытаясь заступиться за меня, пока наглый ящер занимался самоуправством. Ненавижу тебя. Это взаимно. Неужели нельзя найти более безопасный способ? Я тебе уже объяснил. Ты что, неадекватная? <как> Я предпочитаю не идти, а ехать. Но ты можешь бежать, или, может, кто-то из твоей тройки проявит милосердие и довезёт тебя. Ехать с ними куда приятнее, чем с тобой. Но от физических страданий это меня не избавит. Ты меня не поняла. Если кто-то из них обернётся, то вполне сможет довести тебя на себе. Я замерла. Неужели Дима и Слава в своих ипостасях настолько крупные животинки? Дима! Нет, это унизительно. Слава! И не прости. Ещё через 2 часа я немного охрипла. У меня все болит. Для женского организма такие нагрузки вредны. Это может сказаться на моем здоровье, не говоря уже о возможности иметь детей. А представляете, какую психологическую травму я могу получить, находясь рядом с этим гадом? «Если ты не замолкнешь, пойдешь пешком», – зарычал Велор. Но выполнить эту угрозу у него не получилось. Мы и так отставали от графика. Через час... Я всё ещё болталась на лошади рядом с Велором. Дима, хочешь, я помирю тебя с твоей зазнубой молчание или помогу от неё отделаться? Молчание. Я могу посидеть с твоими детьми в выходные. Может, сдать за тебя ночертательную магию? Надо утопить её на привале. Послышалось бормотание Велора. Под конец дня. Слава, ну, пожалуйста. Уже чуть не плакала я. её склонен согласиться ответил оборотень когда мы остановились на новый привал удивились все и я в том числе отпустив меня велорс прыгнул на землю и я угодила в руки оборотня но за это ты иди мири поедете на четвёртом курсе к моим родственникам и поможете мне добиться али его суженый «Едва меня опустили на траву, я блаженно растянулась, пытаясь отвлечься от ноющей боли во всем теле. Согласна, я помогу вам сойтись, пожениться, нарожать... Э-э-э, нет, это вы уже сами. А кто ты во второй постасе?» «Вот завтра и увидишь», — улыбнулся довольный Слава и посмотрел на младшего дракона. Дима стоял в нерешительности. «Только не смей отказываться!» — воскликнула я. У меня от плохого предчувствия сильнее заныла левая нога. Она уже не посторонняя, смирившись, Дима кивнул. Мы все трое перевели взгляд на Велора. Может, это и к лучшему, ещё одни сутки твоего постоянного нытья я бы не выдержал. Пока ребята занимались костром, я уснула, даже не поев. Безобразие. Утром меня разбудили подозрительные звуки. Кто-то сновал туда-сюда, гремел ложкой, ворошил ветки в костре, хлопал крыльями. Вступ. Какие крылья? Открыв глаза, я резко подскочила на месте и со стоном рухнула обратно. Хм. Как же всё болит. Повернув голову, посмотрела в сторону хлопающих крыльев. Несмотря на боль, подскочила и с криком метнулась за ближайшее знакомое существо, которым оказался велор. Димы, нигде не было видно. Дракон с опаской покосился на меня. "И чего ты, Эрюш?" это не могла произнести я, смотря на гигантского, то ли орла, то ли льва. "Это велислов. Ты же хотела побыстрее добраться до форта. Так вот, он твой единственный шанс". Уже не слушая наследника драконов, я вышла из-за его спины и осторожно приблизилась к оборотню. «Сама не знаю почему, но всегда считала, что Слава — волк, а на самом деле он — удивительное животное, высотой в два с половиной метра. Голова орла с белокоричневым оперением, тело льва с мягкой на вид шкуркой, непередаваемое зрелище. Слава, это точно ты?» С дракона сталось бы. Создание кивнуло головой и фыркнуло. «У меня создалось стойкое впечатление, что надо мной смеются». на нём ты и полетишь. Проникновенно и ядовито сообщил мне Велор, подкравшись сзади. Вздрогнув, я совершенно другими глазами посмотрела на Славу, а или на лошади. Отрезал противный дракон. Уже более смело подойдя к уборотню, я погладила удивительно нежное оперение и сообщила: "Ты гораздо лучше любой лошади". Наверное, махнув крылом, Слава свалил меня на землю. «Ну ты что, больно ведь!» Оборотень снова фыркнул. Я направилась к ручью, неосторожно, даже не оглядевшись, выбежала к журчащей воде и увидела огромный белый камень. Он шевелился. «А-а-а!» Ко мне развернулась здоровая драконья морда. Все, как на картинках в книгах фэнтези. Узкая мордочка, удлиненная шея и толстое туловище с мощным хвостом. Пока размышляла, куда мне резко деться, «К нам прибежали Велор и Слава». «Ты что опять орешь?» С каменным выражением лица спросил старший дракон, а я, не обращая на них внимания, присмотрелась к огромной ящерице. Дракон глядел на меня знакомыми умными глазами, в которых плясали смешинки. «Дима?» Ящер ударил по ручью хвостом, окатив нас фонтаном брызг. «Ты просто красавец!» Хмыкнув за моей спиной, Гелор пошёл в обратную сторону, а его брат обхватил меня хвостом и прижал к себе. Крякнув от силы объятий, я погладила чешуйки рукой. Тёплые, гладкие, отливающие перламутром. Просто прекрасен. Только как я полечу на таких махинах? Дима оказался крупнее славы, примерно 3 м ростом. Мы будем в дороге в течение всего дня. Как я на них держаться стану? Об этом я узнала спустя полчаса. Когда собравшись, мы с драконом распределили на ребят их вещи, и он надел Слави на шею мешок. Только не говори и не собираюсь. Лезь давай. Мрачно посмотрев на Хама, подошла к сумке и забралась внутрь. Мне подобное вместилище оказалось ровно по пояс, и я сочла за лучшее сесть. А откуда мешок? Не твоё дело. Сцепив зубы, я постаралась устроиться поудобнее. Встряска, звук от взмаха крыльев, и я начала подниматься в небо вместе с оборотнем и драконом. Высунув голову и посмотрев по сторонам, не заметила Велора. Мы оставили этого противного ящера там и улетаем без него? Дима только мотнул головой. Жаль. Я уже совсем расслабилась и даже закемарила, когда от солнышка меня закрыла тень. Приоткрыв глаз, увидела огромную зелёную махину, парящую сверху. Взризнув, добилась лишь того, что она скачнула и меня чуть не выронили. Слава щёлкнул рядом со мной клювом, гневался. Сообразив, что ребята не волнуются, я поняла, кто эта махина. Вилор. Внешне похожий на Диму, но зелёный и крупнее в полтора раза, если такое возможно. Ещё раз с опаской покосившись на него, я посмотрела на солнце. Вот так путешествовать это по мне.